Побочный результат действия МРО, ответил мне мой однокомнатник. Что это за МРО? заинтересовался я. МРО это эликсир мгновенной регенерации организма, веско ответил Анатолий Анатольевич.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 Сознавая всю трудность и необычность своей задачи, Анатолий подошел к ее решению не сразу. Окончив школу, он поступил в медицинский институт, а после его окончания прослушал курс лекций в химическом институте и затем целиком отдался ботанике, специализировавшись на лекарственных растениях. Он побывал во многих ботанических экспедициях,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 ползающего по двору в поисках неведомо чего, они стали звать дворника. Дворник тоже не сразу узнал в этом гопнике почтенного ученого и хотел даже отвести его в милицию. Но потом все кончилось благополучно, и, отыскав ключ, Анатолий Анатольевич вернулся в свою квартиру.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 а его побочное омолаживающее действие, ведь это чудо! Только подумать, увы!» «Это не так-то просто, как вам кажется», — прервал мое восторженное высказывание ученый. «Должен вам сказать, что пока еще М.Р.О. действует только в том случае».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 а не избирательно. Мне самому еще неизвестно, у всех ли индивидуумов он вызывает должный эффект мгновенного восстановления организма. Ведь пока опыт проведен только на одном человеке, то есть на мне. Мне нужны добровольцы-подопытники. И вот я третий год езжу по городам и весем в поисках таких добровольцев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 Особенно горьк был опыт с шерстяношением, из-за которого я так и не получил должного образования. А здесь мне угрожало большее — потеря жизни. С такими мыслями я и уснул, а проснувшись, обнаружил, что мой однокомнатник уже ушел по своим научно-просветительским делам.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 на лице которого ясно были написаны все его пять не. Это был человек неуклюжий, не сообразительный, несообразительный, невыдающийся, не везучий, не красивый. К этому перечню нужно было добавить еще одно не. Не молодой. Но кому нужен такой тип?